Глава 42. Галден застонал. «Ты в порядке?» Он прижал руку к плечу. Ее ледоруб воткнулся в снег в паре метров от него. «В порядке!» Попала по руке. «Прости, Галден!» «Что случилось?» «Не знаю. Мой жумар!» Обретя под ногами твердую почву, Сесили спустила по веревке жумар, отстегнулась и подала его Галдену. Устройство оказалось полностью забито льдом и снегом. Сесили потянулась к ледорубу. Галден постучал по жумару своим карабином, и из металлических зубьев выпал кусок льда. «Надо всегда делать вот так. Прежде чем подниматься, ты должна убедиться, что зубья войдут в веревку, поняла? И, наверное, мы отложим в сторону ледоруб. Ты должна уметь подниматься без него». Сесили кивнула, охваченная угрызениями совести ведь она могла нанести Галдену серьезные увечья. Шерпа закрепил ледоруб на ее рюкзаке и жестом предложил ей снова штурмовать стену. Та была меньше, чем те, что она уже преодолела, однако сейчас Сесили нервничала из-за жумара и чувствовала себя уставшей. Без ледоруба пришлось больше нагружать руки. Сесили сожалела, что мало тренировалась и все же каким-то образом умудрялась подтягивать вверх тело. Жумар соскальзывал пару раз, но она предполагала такую вероятность, поэтому не переносила на него весь свой вес. В конечном итоге получалось продвигаться вверх, не нанося вред ни себе, ни Галдену. И все же это потребовало больших усилий. Когда Сесили достигла вершины, то была так вымотана, что едва держалась на ногах. Посмотрела вниз, убедилась, что Галден действует обеими руками. Она была на волосок от смерти, Этот инцидент мог закончиться гораздо хуже. Им повезло на этот раз. Путь между вторым и третьим лагерем был очень извилистым, и иногда, оказываясь в долине между двумя стенами, Сесили казалось, что она и Галден — единственные люди на горе, что они муравьи, ползущие по поверхности замерзшего пруда в надежде, что лед не треснет. Снег заглушал все звуки, кроме постоянно повторяющихся щелчков, отстегиваемого или пристегиваемого карабина. Под нависшим серым небом гора словно затаила дыхание. Создавалось впечатление, будто здесь спит нечто большое, и им совсем не хотелось будить его. Каждый подъем выглядел как штурм маленькой вершины, и едва Сесили одерживала победу над одной, на ее пути тут же возникало новое. Дорога была монотонной, бесконечной, и с каждым сделанным шагом Кислорода в воздухе оставалось все меньше. Дыхание участилось, пульс ускорился. Через несколько часов они остановились на отдых. Галден протянул ей ломтик яблока, но желудок сразу взбунтовался. Сесили уронила голову на руки. «У меня не получится». «Диди, у тебя все отлично получается», — сказал Галден с присущей всем шерпом ласковостью. «Уже недалеко». «Ты сильная! Мы идем быстро!» «Разве?» Он сделал глоток чаю и передал ей бутылку. Она подняла голову и посмотрела на гору. Над ними возвышались искривленные ледяные колонны, похожие на руины греческого храма. Они сидели напротив большого сирака, в глубине которого был виден ярко-голубой лед. Это было соблазнительно. Сеселе дико захотелось подойти к трещине, напоминающей портал в другой мир, и прикоснуться к этой невероятной голубизне, такой сияющей на фоне окружающей их серости. Возможно, у нее была небольшая гипоксия, и ее сознание утратило связь с реальностью, ведь они находились на высоте более шести тысяч метров, а в ближайшие два дня им предстояло подняться еще на тысячу. У Галдена отпала надобность в указаниях. Он вскинул голову, и Сесили поняла, что пора двигаться дальше. Она встала и потянулась. Каждый из них утеплился. Сесили надела пуховую куртку, так как температура сильно понизилась. «Уже недалеко, уже недалеко». Она сосредоточилась на этих словах, которые прозвучали для нее как обещание. У нее практически иссякла энергия она снова принялась считать шаги. Десять шагов и остановка на короткий отдых. Десять шагов — остановка. Десять шагов — остановка. Уже недалеко. Уже недалеко. Далеко. Далеко. Далеко. Слова начинали терять свой смысл. И уже когда Сесилия думала, что ее следующий шаг будет последним, она оторвала взгляд от своих ног, подняла голову и увидела скопление желтых палаток, почти скрытых снегом. Сесили слишком сильно устала и замерзла, чтобы оценить открывшийся вид. Губы пересохли и потрескались, пальцы в перчатках заледенели. Галден подвел ее к палатке, и она буквально ввалилась в нее. На каждое движение требовалось две-три попытки. Сигнал от мозга к конечностям был слабым, и хотя Сесили отлично знала, что нужно делать, Снять лишние куртки и как можно быстрее надеть пуховый комбинезон, приходилось сосредотачиваться на каждом действии. Расстегнуть молнию, вынуть из рукава одну руку, потом другую. Тело всячески сопротивлялось приказам мозга. Оно не хотело оказаться в теплее и уюте пухового костюма. Оно хотело избавиться от всей одежды. Оно хотело свернуться калачиком в спальнике и не двигаться. Наконец, Сесили сняла одежду и осталась в термобелье. Ежись от холода достала навехонький ярко-оранжевый пуховый комбинезон. Если б сознание работало в полную силу, она достала бы костюм, прежде чем разделась. Сейчас же температура тела падала с каждой секундой. Сделав глубокий вздох, Сесили приготовилась к новому рывку. Сунув ноги в штанины, она натянула комбинезон на попу, Затем сунула руки в рукава. После этого устроила короткий отдых, судорожно втягивая в себя воздух. Действие высоты сказывалось очень сильно. Отдохнув, застегнула молнию до самого подбородка. В комбинезоне было уютно, как в одеяле. Сесили подумала, что ей больше никогда не захочется снимать его. И у нее отпало всякое желание двигаться. Неожиданно снаружи раздался голос. «Ау, Сесили!» «Хочешь выпить горячего?» «Да, Галден, подожди-ка!» Сесили посмотрела на часы. У нее ушло почти 20 минут на то, чтобы надеть комбинезон. «Как такое возможно?» Она на четвереньках пробралась к выходу и приняла от Галдена чашку сладкого, ароматного, слегка терпкого чая масала. По телу сразу растеклось тепло, и она снова почувствовала себя человеком. Теперь у нее были силы, чтобы выйти наружу и оглядеться. Вид был захватывающим и пугающим. Позади них грозно возвышалась борозчатая стена льда. Огромные глыбы свисали, как летучие мыши в пещере, а впереди был крутой обрыв. Здесь палаток стояло значительно меньше. Сесили радовалась тому, что лагерь перенесли, и им не придется ночевать на могиле погибших альпинистов. Это не Эверест, где попадающиеся на пути замерзшие трупы считаются обыденным явлением. Однако здесь ей все же довелось столкнуться с трупом, и она надеялась, что он будет последним. Сесили сглотнула, чувствуя, что поднимается паранойя. Прошла чуть дальше, делая снимки. «Не ходи так далеко», — сказал Галден. Он произнес это спокойным тоном, однако предупреждение наполнило ее тревогой. Идя по краю лагеря, она услышала сердитые голоса и успела спрятаться за снежным валом, прежде чем двое показались на тропе. «Лес лё. Оставь его с французского». Это были Дарью и Элис. «Теперь ты заявляешь мне, что доверяешь ему?» — спросил Дарью. «Да, доверяю. Ставь его в покое». «А как же Броудпик?» «Ну и что? У меня была гипоксия». Ты не можешь смириться с тем, что он более хороший альпинист, чем ты. Ты знаешь, что это не так. Дарио погладила Элис по щеке. Она наклонила голову и прижалась к его ладони. Все это напоминало ласки влюбленных. Сесили покраснела и двинулась к своей палатке, делая вид, будто ничего не слышала. Спустя несколько мгновений в палатку забралась лис. Она стала переодеваться в ярко-розовый комбинезон и Сесили отвернулась, чтобы не смущать ее. Когда же повернулась обратно, то была ошарашена. Она впервые видела свою соседку такой расстроенной. «Элис, в чем дело? Ты в порядке?» Та вытерла скатившуюся по щеке слезу. «Ни в чем». Сесили умирала от желания задать новые вопросы. «Элис встречалась с Дарио? Почему она не в его команде? Что случилось на Броудпик?» Все выглядело так, будто Дарью поделился с Элис своими подозрениями в отношении Чарльза, но она в них не поверила. Элис достала телефон и принялась просматривать дневные снимки, усевшись в полоборота и то и дело вздыхая. Сесили, поняв намек, держала рот на замке. Галден и Фемба принесли миски с регидратированной курицей в соусе кари. Сесили не могла даже смотреть на еду. А Элис с удовольствием съела свою порцию. Сесили все же заставила себя положить еду в рот. Ощутив на языке застывшую теплую массу, быстро проглотила ее и тут же зажала рот руками, чтобы унять тошноту. Она поняла, что не сможет съесть это ни под каким видом. Поэтому достала из рюкзака горсть орешков и шоколадку. Конечно, калорий в них было мало, зато они не вызывали тошноту. Элис легла в свой спальник И сразу заснула. Это не удивило Сесили. Соседка тоже была вымотана. Однако к ней сон не шел. Она мысленно перебирала события дня. Место повешения, усталость Зака, соскальзывание Жумара, стон Галдена. Как легко здесь совершаются ошибки, которые могут оказаться фатальными. У нее болели легкие. А нос заложила так сильно, что приходилось дышать ртом, отчего сохли губы. В конечном итоге Сесили сдалась и взяла блокнот и ручку. Если спать не получается, нужно заняться делом. Описав события дня при свете налобного фонаря, она немного успокоилась. Есть только один способ подняться на гору, переставлять ноги одну за другой. Но если есть позитивный настрой, то это здорово поможет в восхождении. Именно поэтому Сесили сочла нужным написать об этом. Она записала то, что сказал Галден. «Ты сильная». Ей надо было увидеть обведенные чернилами очертания своей цели, понаблюдать, как у нее перед глазами вырастает предложение и понять правду. Она напишет великолепную историю, потому что она — альпинистка и писатель. Она отважна и ранима. Все эти аспекты не обязательно должны находиться на разных концах шкалы. Ей вполне по силам собрать их вместе — взяв по одному в каждую руку, и тогда они будут отражать и дополнять друг друга, как правая рука, левую. И все это будет присуще ей в одинаковой степени. Еще две ночевки перед вершиной, и экспедиция закончится. Ей больше не придется переживать из-за тех смертей, случайных или умышленных, беспричинных или преднамеренных. И у нее хватит сил продержаться все это время».